Воин в плотном кожаном доспехе держал за волосы связанного старика. Тот был покрыт синяками и запекшейся кровью. Вокруг стояли полтора десятка воинов, одетых в такие же серые кожаные доспехи. Пощадите, прохрипел старик. «Я больше ничего не знаю!» Разведчик расплылся в хищной улыбке. Однако вместо того, чтобы продолжить избиение старика, он вскинул голову и уставился в рощу, скрывающую поворот дороги. «У нас гости!» ответил он хриплым басом. Быстро выхватив длинный изогнутый кинжал, резанул им по горлу пленника и отбросил старика в сторону. «Кто там, Азамат?» спросил воин, наблюдавший допрос. «Двое пеших», ответил допрашиваемый. «Просто летима». «Бакир, Вакель», позвал командир отряда. «На ту сторону дороги сидите в тени. Если начнется бой, ударите стрелами. Остальные сидят с этой стороны и ждут сигнала». «Азамат» ты будешь говорить». Пара воинов, достав из-за спины луки, отправились на позиции. Остальные обнажили мечи и присели в кустах неподалеку, не забыв активировать артефакты. Силуэты размазались, а те, кто прижался к земле, и вовсе начали сливаться с травой. «Будет ли толк от двух путников, Галип? задумчиво спросил Азамат, поглядывая на дорогу. «Каждое нападение для нас — это риск, это следы». «Клинок ветра — великий клан», — пожал плечами командир. Если потребуется, они возьмут наши ошибки на себя, а информации стоит того, чтобы рисковать. «Думаешь, Ордену все-таки идет подмога?» — хмыкнул маг. «Они не могут не знать, что Орден едва сдерживает наш натиск. Если бы не приказ его сиятельства, мы бы давно смели их. Смели, как ветер сдувает опавшие листья. В Империи мало дураков. Я не верю, что они настолько глупы, не подготовили подмогу для этих святош. Это всего лишь вопрос времени». Тогда нам нужны не простолюдины, а те, кто знает о том, что происходит внутри империи. Покачал головой собеседник и указал на дергающегося в предсмертных судорогах старика. Как прок от этих животных. Ты прав, кивнул Галип. Но мы слишком слабы, чтобы захватить мага или достаточно крупного аристократа империи. Я слишком слаб, кивнул Азамат. Моим уделом всегда была тень, а тень не предрасполагает силы. Не вини свою силу. «Мы с тобой ходим под носом у имперцев, и никто даже ухом не повел». Маг тяжело вздохнул и, прикрыв руками лицо, пробормотал короткую молитву. «Ваши слова не дают мне отчаяться», – кивнул маг. «Будет тебе», – кивнул командир. «Возможно, тогда ты прав. Странствующие маги империи должны были стать отличным источником информации. Это оправданный риск». В это время из-за поворота показались двое путников. Командир кивнул Азамату, и тот приготовился выйти на дорогу, а сам командир отправился к воинам в кустах. «Что же?» — прищурившись, взглянул маг на путников. «Может, над нами смилуется судьба, и нам повезет снова встретить мага?» Маг Шимата подождал момента, пока путники, здоровенный мужчина и молодая девушка не подойдут на расстояние в сотню шагов. Вид их вызывал у Азамата откровенное разочарование. Девушка в обычной походной одежде, а мужчина и вовсе в каких-то обносках простолюдина. Не было даже намека на броню. Злой рог судьбы. Пробормотал он и с неохотой выбрался на дорогу. Парень и девушка не подали виду, что испугались или удивились. «Остановитесь! Если будете отвечать на вопросы, я сделаю вашу смерть быстрой и безболезненной», произнес Азамат с жутким акцентом. «И это, по-твоему, опасность?» Удивленно уставилась девушка на спутника. «И ради этого ты мне полчаса читал лекцию?» «Ладно, возможно, я преувеличил», — согласился мужчина. «Но никогда не стоит недооценивать противника». «Да кого тут недооценивать?» — возмутилась спутница. «Вот это? Да он кроме теней ничего не умеет». После этих слов маг почувствовал неладное. Он наполнил щиты до предела и еще раз просканировал пространство. Вокруг была щедро разлита сила смерти. Чувство тревоги заставило его выдать поисковые заклинания, но вместо своих соотечественников вокруг была разлита только смерть. Мак Шимата оглянулся и обнаружил, что из кустов, где сидела основная часть отряда, какие-то люди вытаскивают обезглавленных воинов. С другой стороны дороги в полный рост на дорогу вышел здоровяк. Он тоже тащил за ногу труп. «Двое с этой стороны», — ответил Буран, бросив труп и отправившись за вторым. Рядом с ним на дороге показался карлик. — С этой стороны двенадцать, — произнес седой мужчина, бросивший на дорогу труп. — Кто? Кто вы такие? — напряженно произнес маг теней, быстро пробежавшись глазами по противникам. — И что вам нужно? — О, видишь ли, — ответил маг, — я вынужден ответить тебе той же фразой, которой ты встретил нас. Если я получу ответы на мои вопросы, то сделаю твою смерть быстрой и безболезненной. Поняв, что проблему с наскока не решить, Замат прыгнул в сторону и собрался нырнуть в собственную тень. Но темный подмастерий не дал ему уйти, мгновенно оборвав заклинание теней. Это привело к тому, что шиматец пропахал носом дорожную пыль. Однако он не остановился и бросился бежать через кусты в сторону леса. К его удивлению, погони не случилось. Не было криков, не было хруста веток за ним, его словно не собирались преследовать. Однако Азамат прекрасно понимал, что от того, как далеко сможет оторваться, зависит его жизнь. Он бежал так, как не бегал никогда. сломя голову, перепрыгивая через ветки и поваленные деревья, пролетая овраги в два прыжка и в какой-то момент почувствовал, что если не остановиться сейчас, то сердце просто-напросто порвется от напряжения. У огромного старого дуба с облепленными мхом корнями обессиленно рухнул на землю, дыша, как загнанный олень. Потерянный взгляд остановился на густой кроне дерева. Спустя минуту дыхание начало восстанавливаться, и маг позволил себе сесть. — Чертовски быстро! — произнес маг, вышедший из-за ствола. — Чертовски быстро! Но ноги никогда не обгонят магию. Азамат тут же снова прыгнул в сторону и выдал несколько теневых рук в сторону противника. Однако все они не просто уперлись. Они распались от одного прикосновения к защите темного подмастерья. Ты, видимо, кое-чего не понял. Твоя сила — тень, но сама по себе эта сила лишь маленькая часть моей. Парень развел руками и добавил. А моя сила — тьма. — Что тебе от меня нужно? Сглотнув, поинтересовался маг теней, пытаясь выиграть немного времени ответы развел руками маг ответы на вопросы и безопасность как я могу обеспечить твою безопасность изобразил растерянность замат своим трупом пожал плечами маг в следующую секунду маг теней вскинул руки в стороны и выкрикнул слово ключ тесим силуэт теневого мага тут же поплыл в разные стороны побежали копии мага их было не меньше десятка и маг успел растеряться неожиданному приему Однако в дело вступило левитания. Копии попадались в объятия веток, их опутывали корни, и после малейшего усилия они тут же исчезали. В итоге осталась единственная копия, стоявшая на месте. Темный подмастерье с прищуром оглядел оставшийся экземпляр мага и отметил следы магии теней на нем. В этот момент дуб поблизости начал трескаться, и из-под коры показалось лицо левитания. Она качнула ветками в сторону и ухватила из воздуха прячущегося мага. «Какой красавчик!» — улыбнулась девушка Азамату и отправила воздушный поцелуй. «А чуть было не поверил, что он остался на месте!» — нахмурился маг. Проморгал, довольно заявила друид в боевой форме и начал опутывать беглеца побегами еще сильнее. «Пойдем уже!» — махнул рукой маг, отправляясь в сторону дороги. «Пыточных дел, мастер!» Девушка полностью вылезла из-под коры дерева и с довольной мордашкой отправилась за парнем.